Буэнос-Айрес, 3 декабря 1988 года. Они сидели на скамье совсем недалеко от вокзала Ретиро. В расположенном рядом новом порту слышались крики людей, шум заходящих и уходящих судов. С их места можно было различить далекую яркую синеву Лаплаты. Моника, прилетевшая сюда два дня назад, уже успела прийти в себя от кошмаров Сантьяго. Саундерс, просмотревший сегодня чилийские газеты, где была фотография убитого Гомикавы, мрачно слушал взволнованную женщину, рассказывающую о событиях того злосчастного дня. Они оба должны были сегодня улететь из Аргентины. Моника Вигман, несмотря на её возражения, летела в Европу. Руководство Интерпола решило дать ей возможность отдохнуть после таких потрясений. А Ричард Саундерс... Должен был лететь в Нью-Йорк, где его ждал Пьер Дюнуа. До назначенного дня Икс оставалось менее четырёх дней. В столицу Аргентины Дронго прилетел один. У Марка Леннарта сильно распухла нога и рано начала гноиться. Его пришлось оставить в Мендосе, куда прибыли сотрудники Интерпола для его охраны. Теперь, сидя на скамье, Саундерс и Моника ждали, когда им наконец принесут авиабилеты и документы. Несколько в стороне сидели двое парней, постоянно сопровождавших Саундерса с момента его прибытия в Буэнос-Айрес. Слушая сбивчивый рассказ Моники о событиях того дня, Саундерс понимал, что Миура последует за ним и в Нью-Йорк, где они неминуемо должны будут встретиться. «Вы теперь поедете один в Нью-Йорк», — задумчиво произнесла женщина, словно прочитав его мысли. И этот убийца наверняка будет там. «Посмотрим. Во всяком случае, я бы хотел с ним встретиться». Они помолчали. Холодно. Неожиданно поёжилась женщина, хотя в городе стояла обычная ноябрьская жара. Ричард снял пиджак, набросил на плечи Моники. «Не надо», — попыталась возразить она. «Не спорьте, вы же в лёгком платье. Можете простудиться». «А вы не можете?» — Могу. Но это сейчас не самое главное. — Невесело улыбнулся Ричард. — Скажите, дронга вы женаты? — Вдруг спросила Моника. — Нет. — А почему вы спрашиваете? — Просто так. Я вдруг подумала, что у вас очень неспокойная жизнь. — Да, наверное. Но я как-то не задумывался над этим. — А вы правда русский? Задала явно ненужный вопрос Моника. «Почему русский?» «Так о вас говорят все. Но на русского вы не очень похожи. Скорее на итальянца или испанца». «Моника, вы сегодня очень любопытны». Ушел от прямого ответа Саундерс. «Простите, просто скучно сидеть без дела». Они снова помолчали. «А вы сами замужем?» — спросил Ричард. «Нет». покачала головой женщина и никогда не была почему удивился саундерс работа неохотно ответила моника в где не очень поощрялось замужество сотрудников женщина она вытянула руку кажется пойдёт дождь саундерс взглянул на голубое небо на котором ярко светило солнце похоже решил согласиться он Но всё равно мы должны ждать. Высоко в небе показалась стая птиц, летящих на север. Саундерс проводил их угрюмым взглядом, тяжело вздохнув. — В северном полушарии сейчас зима, — напомнил он. — Да, — растерянно ответила Моника, заметившая его взгляд. — Птицы улетают, — сказала она задумчиво. — «Дронга это, кажется, птица. — Почему именно дронга? Есть такая маленькая птичка, — пояснил Саундерс. Она строит свои гнезда высоко на ветвях деревьев. дронга не боится никого и ничего, смело вступая в бой с любым пришельцем, осмелившимся нарушить его покой. Однажды в горах Индокита я наблюдал бой Дронго с двумя беркутами. Это было поразительное зрелище, но маленький дронга не уступал. «Вот тогда я решил взять себе это прозвище». «Ясно». Моника быстро поднялась со скамьи. На вот и наши хозяева». К ним направлялся представитель Интерпола. «Добрый день, господа. Ну почему вы не захотели ждать в гостинице?» Сразу упрекнул их подошедший. «Хотели напоследок погулять по городу». Тихо сказала Моника. «Всё-таки целый месяц были вместе». «Это было очень неосторожно с вашей стороны», неодобрительно покачал головой представитель Интерпола. «Миссис Вигман, ваш самолёт через два часа. Я повезу вас в аэропорт Эссейса. Ваши вещи и багаж уже в автомобиле, а ваш самолёт...» Он повернулся к Саундерсу. «Через пять часов. В аэропорт вас отвезут вот эти двое ребят. Они же полетят с вами до самого Нью-Йорка. Им разрешено взять на борт самолёта оружие». «Понятно». Саундерс смотрел на миссис Вигман. «Будем прощаться», — не смело сказал он. Представитель Интерпола тактично отошел в сторону. «Как вас зовут, Моника?» Вдруг задал ненужный вопрос Ричард. «Натали». «Спасибо вам за все, Наталья. И простите меня, вы так сильно измучились за эти дни». Она всхлипнула, обнимая его. «Я люблю вас, Дронго», — тихо сказала она. «Берегите себя. Ради всего святого берегите себя. Они бывают безжалостны». Она поцеловала его, чуть коснувшись губами его щеки, молча отдала пиджак и быстро, не оглядываясь, пошла к машине. После того, как они уехали, Саундерс еще долго стоял, молча глядя куда-то вдаль. Через пять часов он вылетел в Нью-Йорк.